Вместо воссоединения во Христе Творца с Творением является некое неопределенное и странное между ними сближение. Это сближение настолько несовершенно, что даже первенец всей Твари Христос, согласно арианскому учению, не имеет настоящего познания о Верховном Боге, не знает Его так, как Он есть, тогда как по православному учению – совершенный человек будучи внутренно сообразен совершенному божеству как его подлинный образ имеет о нем и полное познание когда церковь после великих смут причиненных этой ересью и ее разветвлениями решительно отвергла арианского полубога и окончательно формулировала на двух первых Вселенских соборах догмат единосущие божественных ипостасий ⁇ является не историей, не отрицающей этого единосуще, не отрицающей совершенного божества в логосе, не отвергающей совершенной человечности Иисуса, но не допускающей между ними полного внутреннего и непрерывного совпадения а признающий только некоторое пребывание Логоса в Иисусе, как в своем жилище или храме. Утверждая, что в Иудее родился только человек, на которого впоследствии снизошел Бог Слово, Несторий отрицал человеческое рождение Бога, то есть от человеческой матери, и в силу этого отвергал и Богородицу. Осужденная в храме Фесской богоматери нечестие скоро обернулась в другую, противоположную, по-видимому, но в сущности однозначащую форму. Если Несторий допускал только внешнее, неполное соединение божества с человечеством, то Евтихий и его последователи, монофизиты, утверждали соединение настолько полное, что человечество всецело превращается в божество но такое соединение, в котором совершенно исчезает одно из соединяемых, не есть уже соединение, а поглощение. Таким образом, обе ереси, при видимой своей противоположности, одна разделяет, другая сливает, сходятся в своем единственном результате, в отрицании истинного бога человеческого сочетания, в котором сохраняется сила обоих соединяющихся элементов при полноте их внутренней связи. Блестящее обличение этой ереси и точное определение православного учения об отношении божественной и человеческой природы в Христе, сделанное Папою Львом Великим в его знаменитом догматическом послании, единодушно принятом на Вселенском Соборе в Халкидоне, почти на два столетия оградила Церковь от новых заблуждений в области христологии до тех пор, пока облеченная ересь не нашла себе другой формы и не возродилась в виде монофилитства. Согласно этому учению, хотя допускаются, по-видимому, обе природы в бога-человеке, но человеческая природа в нем признается лишь как безусловно пассивная. В совершенном человеке отрицается сила собственно человеческой воли и энергии человеческого действия. В нем остается только одна воля Божья — свобода человека. Вместо соглашения и добровольно подчиненного взаимодействия с волей божественной вполне уничтожается эту высшую волю, которая, таким образом, является для человека как нечто роковое и, естественно, обязательное, как какая-то подавляющая сила. Эта тонкая ересь, выставленная в качестве благовидной сделки между православием и монофизитством, поддержанная императорами и почти всеми высшими иерархами, особенно на Востоке, подвергала церковь великой опасности — допустить в христианство восточный фатализм и квиетизм. Когда же облеченные святым папой Мартином и с великой силой опровергнутая святым Максимом Исповедником, она была торжественно осуждена на Шестом Вселенском Соборе, антихристианское восточное начало сделало удивительный изворот и явилось под маской иконоборчества. Здесь, по-видимому, дело шло о подробностях культа, не касающихся сущности христианства, а между тем вопрос был именно об этой сущности то есть опять о полноте и действительности Бога человечества. Если монофизиты отвергали во Христе всю человеческую природу, а монофилиты — человеческую волю и энергию, то иконоборцы отвергали значение человеческого образа в совершенном человеке. Оспаривалось достоинство видимой формы божественных сущностей, подрывалось значение обожествленной рождением Христа плоти, отвергалось самое тайное воплощение. Церковь, употребляя в своем богослужении вещественные образы, чтит изображаемое, но изображается не дух, а плоть, поклоняясь обожествленному телу Христову, сообщающемуся нам в материальных формах хлеба и вина, прославляя Пречистую Деву, телесно вознесенную выше всех бесплотных сил и чистых духов и почитая всех святых во угодивших богу церковь признает чистоту и святость плоти способной к обоженью в силу которого вся тварь может быть освобождена от работы тления просветлена и восстановлена на чем основано упование нашего воскресения и телесной жизни будущего века. Утверждать безусловную неизобразимость всего божественного, как это делали иконоборцы, значит отвергать нераздельное соединение божества с человечеством, ибо это последнее, без сомнения, и изобразимо. Утверждать неизобразимость божества значит отрицать действительность Бога-человека, в котором обитает вся полнота божества телесно который, как совершенный человек, не есть бесплотный дух, но и по воскресении имеет как человеческий образ, так и действительную ощутимую телесность. В своей вражде против всяких изображений божественного иконоборцы в сущности отвергают Бога человеческую телесность и превращают явление Христа в пустой призрак. Так что с этой стороны последняя великая ересь возвращается к дакетизму первых гностических сект, замыкая собою полный круг еретического движения. Все это еретическое движение, замыкаемое иконоборчеством, вращаясь вокруг одного основного пункта и с разных сторон, подрывая истину совершенного Бога человечества, есть в сущности скрытое отрицание самого христианства. Это скрытое отрицание, выражавшееся в ересях, явилось открытым в мусульманстве, которое прямо выступило как другая нехристианская религия. Между тем, в мусульманском вероучении нет ничего существенного, что не заключалось бы уже в христианских ересях. Так что мы или эти ереси должны считать за несовершенные попытки антихристианской религии, или же в мусульманстве должны признать христианскую ересь, только более законченную. Ислам дает место Христу в своем вероучении, почитая его как великого и чудесным образом рожденного пророка и чудотворца, не признавая в нем, однако, настоящего Сына Божия. Мусульманство отрицает тайну Боговоплощения, но отрицание этой тайны составляло сущность и всех главных ересей. Собственного взгляда на Иисуса Христа и Его Мать магометанство ничем существенным не отличается от нестарианства, с которым Магомед был близко знаком. Далее, мусульманство проповедует фатализм но мы видели что и в пределах христианства фатализм является непременным следствием той ереси которая у совершенного человека отнимает собственную человеческую волю и энергию делая из него таким образом мертвое орудие божественной силы наконец мусульманство восстает против изображений божественного и стремится свести религиозный культ к возможно большей простоте и скудости но и Это стремление существовало в христианском мире и решительно выразилось в иконоборческой ереси, сродство которое с мусульманством настолько бросается в глаза, что многие историки самое возникновение иконоборчества приписывают единственно желанию византийских императоров сблизить христианство с явившимся уже тогда и грозным мусульманством. Но мы уже видели, что иконоборчество входит естественным звеном в цепь христологических ересей, которые все имеют с мусульманством не внешнюю, а глубокую внутреннюю связь, совершенно независимо от желания византийских императоров. Все это еретическое движение проникнуто одною отрицательную относительно христианства идеей, отвержением действительного и полного Бога человечества. Так что все восточные ереси сводятся к древнему восточному принципу бесчеловечного бога. Но утверждение бесчеловечного бога составляет сущность и мусульманской религии, которая только в более твердой и ясной форме возобновляет этот древний принцип. Поэтому нет надобности останавливаться на внешних взаимодействиях или частных заимствованиях мусульманства из еретического христианства и обратно пребывание Магомета в нестарианских монастырях Южной Сирии, знакомство монофилитских и иконоборческих императоров с новой религией и желание их сблизиться с нею, эти факты могут иметь интерес и значение лишь благодаря существенному сродству между исламом и еретическим движением, а это сродство остается в силе, если бы мы даже ничего и не знали о тех фактах. И еретическое движение, и мусульманство одинаково представляют нам реакцию исключительно восточного начала, бесчеловечного божества, против всеобъемлющей христианской истины совершенного бога-человечества. И теперь возникает вопрос, чем объясняется успех? который с завоеванием мусульманами Египта, Сирии и Малой Азии, а затем и самой Византии, становится полным торжеством антихристианской религии в пределах прежнего христианского Востока? Откуда же такой успех низшего, по-видимому, уже пережитого религиозным сознанием начала? Только ответив на этот вопрос, мы поймем общий исторический смысл мусульманства. Мы знаем, что задача христианского человечества состояла в том, чтобы осуществить истину Христову в ее трояком виде, как истину веры, как истину разума и как истину жизни. Сущность же этой истины состоит в гармоническом и всецелом соединении божественного с человеческим. И соответственно этому сущность антихристианского движения сводится к отрицанию этого соединения упразднению Бога человечества. Мы видели, что это отрицание в области веры было побеждено православную церковью, которая, утвердив свою догму на вселенских соборах, восторжествовала над ересью. Если мы вспомним, как тонкие, благовидны и соблазнительны были некоторые из Ереси, то мы должны признать, что эта победа над ними была великим подвигом веры, и вместе проявлением присущего и действующего в Церкви Духа Божьего. Но и свободные усилия человеческого ума принимали участие в этом деле. Если на Вселенских соборах отцы Церкви, внушаемые Духом Божиим, прямо и властно определяли основную истину христианства как догмат веры, то те же отцы в своих многочисленных писаниях объясняли и оправдывали этот догмат как мыслимую истину путем умозрения и диалектики. И тут им приходилось иметь дело не только с ересями, возникшими в христианском мире, но и с последними представителями языческого просвещения, которое в неоплатонизме приняло сначала положение прямо враждебное христианству. Но великие учители церкви, так же, как и их противники, стояли вполне на высоте тогдашнего просвещения. Это просвещение было небогато материалами. Эмпирическое знание находилось в младенчестве, и механизм Вселенной был плохо исследован. Но зато греческая философия, завершившая тогда свой круг, давала твердые и здравые основания для решения всех существенных вопросов ума. По личным же своим силам Многие из отцов церкви не уступали величайшим мыслителям всех времен. Прилагая эти силы к раскрытию христианской истины, они достигли великого успеха. Победа их над антихристианским просвещением того времени была настолько полной, что они прямо покорили, пленили себе неоплатонизм, сделали его христианским. Замечательные неоплатоники, как синезий, становятся христианами и даже епископами, не переставая быть философами, а гениальный автор сочинений, приписанных Дионисию Ариопагиту, достигший высокого авторитета для всей церкви, может быть вместе с тем поставлен наряду с главнейшими представителями неоплатонической философии. Таким образом, две первые задачи христианства в мире были исполнены с успехом. Истина Христова утверждена как предмет веры и освящена сознательным мышлением. Ересь опровергнута и антихристианское просвещение покорено. Оставалась третья задача — пересоздание самой жизни общества, сообразно истине Христовой. И в этой-то задаче, при разрешении которой наиболее должна действовать свободная воля человеческая, в которой Бог предоставляет человеку наиболее простора, в этой жизненной задаче христианское человечество оказалось несостоятельным. Здесь же дается нам и разгадка удивительного успеха мусульманства. Антихристианское начало, побежденное в теории учениям церкви, не было побеждено в практике жизнью сынов церкви. Между православной верой и жизнью православного общества не было сообразности. Правомыслящие христиане – Верили во внутренние соединение или примирение божественного с человеческим, совершившееся во Христе и долженствующие распространиться во всем теле его, то есть во всем составе видимой церкви. Но в собственной жизни и бытии большинство этих людей не делало и попытки к внутреннему согласованию божественного и человеческого. Православные, исповедуя единого Христа в согласном и полном сочетании божественной и человеческой природы, византийские христиане в своей полуязыческой действительности разрывали этот союз, разделяли Христа, совершая в жизни то самое, чему еретики учили в теории. Победившие ересь в мысли побеждались ею в собственном действии. Православно рассуждавшие жили еретически. Весь строй христианской Византии представляет собою непримиренное раздвоение. С одной стороны, мы видим здесь церковь как носительницу божественной стихии и истины Христовой, а с другой — полуязыческое общество и государство, основанное на римском праве. Не только не было внутреннего соответствия между этими двумя сторонами, но не было даже стремления привести их в согласное единство. Православный император Юстиниан, издавая сборник римского права как свод законов своей христианской империи, узаконял языческое начало для гражданской жизни христианского общества. Этому соответствовали языческие нравы. Восточный деспотизм и раболепство, разврат двора и общества, которое не могло терпеть истинных христиан, как Иоанн Златоустый, и, подобно ветхозаветным иудеям, убивало своих праведников, а потом сооружало им гробницы. В Византии было больше богословов, чем христиан. Истинные же христиане, для которых была невыносима антихристианская жизнь общества которые не могли быть христианами в церкви и язычниками в цирке, такие цельные люди должны были уходить из общества, бежать от мира в монастыри и пустыни. Это были лучшие люди того времени, и монашество было расцветом восточного христианства и однако же это явление, что лучшие люди, чтобы остаться христианами, должны были бежать из христианского общества, никак нельзя считать нормальным. Результатом такого бегства являлось решительное противоположение между христианскую пустыней и лжехристианским миром, то есть некоторый новый вид разделения божеского и человеческого в обширных размерах. Но если мир лишенный своих лучших людей, оказывался уже совсем не христианским, то и отрешенное от мира монашество подвергалось опасности уклониться от истины христианского идеала. Этой опасности не подлежали великие представители монашества, ибо они свои духовные силы, укрепленные аскетическим подвигом и всю энергию своей одухотворенной человечности, прилагали к деятельному служению Царству Божию нравственным воздействием на растленное человечество. Для этих людей аскетизм был только духовным упражнением, Они отрешались от мира, чтобы тем сильнее из духовных высот действовать на мир, и к ним в известной мере можно применить сказанное Христом о себе, когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Духовная сила этих людей действовала на расстоянии, и им не нужно было покидать пустыню, чтобы становиться деятельными вождями христианства. Святые столбники неподвижным подвигом двигают народные массы, и темные пещеры отшельников светят всему миру. Но если мы возьмем восточное монашество не в отдельных его представителях, великих и святых подвижниках, а в общей его тенденции, то мы должны признать в нем нечто несоответствующее полноте христианской истины. Основная черта восточного монашества заключалась в решительном предпочтении созерцательной жизни перед деятельной. Великое превосходство созерцательной жизни есть общее место аскетической морали, которая сравнивает созерцание с Марией, избравшую благую часть, а деятельность с Марфой, заслужившей порицание от самого Христа. Созерцание же на своей высшей степени есть то состояние человеческого духа, когда он, отрешенный от всякого чувства и движения, погружается в свой предмет, то есть в божество, и всецело поглощается им до полного отождествления и безразличия между созерцающим и созерцаемым. Аскетизм, указывающий такое созерцание, как высшую и безусловную цель жизни, выражает собою не христианское, а древневосточное, преимущественно индийское воззрение. Если строй византийского общества в своем непримиренном раздвоении между священным и мирским, между церковью и государством, между светом христианской веры и тьмой языческих нравов представлял практическое выражение восточного дуализма, то монашество, в котором человек поглощался Богом, Человеческая воля и действие исчезали в отрешенном созерцании бесконечного божества, носило в себе ясные следы восточного, преимущественно индийского, все -божия. Не то чтобы монахи были не тверды в христианской вере или уклонялись от православного учения, напротив, В Восточной империи православное вероучение ревностно охранялось не только подвижниками монастырей, но и подвижниками гиподрома, но в жизни своей. И те, и другие, хотя в противоположном направлении, действительно отступали от полного смысла христианской идеи. Гражданский строй Византии грешил тем, что рядом с божественным началом узаконял человеческое начало. Не согласованные с первым, а монахи грешили тем, что вовсе упраздняли человеческое начало, тогда как христианская истина состоит именно в согласовании обоих начал. Если мы вспомним два главные направления христологической ереси несторианское разделение естеств и монофизическое поглощение человеческого естества Божеским, то можем сказать, что Светское общество Византии страдало практическим нестарианством, а монашество страдало практическим монофизитством. В конце концов, и те, которые, отделяя божеское от человеческого, делали божество чем-то внешним и чуждым для человека, и те, которые растворяли все человеческое в безразличии абсолютного божества – одинаково приходили, хоть и не намеренно, к древней, восточной идее бесчеловечного Бога. Под знаменем этой идеи выступает магометанство. Скрытый грех христианского Востока становится здесь явным. Но это есть и историческое оправдание мусульманства. Веруя в христианского Бога и признавая христианский закон, Большинство восточных христиан всею жизнью своей пристало к иному началу. Они жили не по закону своей веры. Мусульманство заключает отсюда к несостоятельности самого закона и дает другой, более исполнимый закон. Ввиду нашего бессилия осуществить Бога человеческую жизнь, мусульманство не имеет и притязания на внутреннее единство с божеством. Оно прямо берет Бога как чуждого человечеству, бесчеловечного Бога, действие Его на человека как подавляющую роковую силу и закон Его как закон внешний. Мусульмане, таким образом, имеют перед нами то преимущество, что их жизнь согласуется с их верой что они живут по закону своей религии, так что, хотя вера их не истинна, но жизнь их не лжива, ибо закон ее один и согласен сам с собою, и нет у них другого правила жизни, кроме того, которое дается их религии. Тогда как мы, признавая по вере закон христианский, устраиваем свою действительную жизнь совсем по другому закону, унаследованному нами от времен дохристианских. Веруя в духовного человека, то есть внутренно соединенного с божеством, мы живем по закону человека природного, то есть чуждого божества. И когда благочестивый летописец, описывая мусульманское нашествие, объясняет его успех как наказание за грехи самих христиан, то это наивное признание имеет гораздо более глубокий смысл, чем кажется. Православный Восток, с величайшую ревностью, охраняя святыню Божией Церкви и веры, нисколько не заботился о том, чтобы его собственная действительность была сообразна этой святыни. И если таким образом вся человеческая жизнь восточного христианства оказалась отделенной от Божественной истины Христовой, то по справедливости эта не христианская жизнь подпала под власть антихристианского начала. Восточные христиане потеряли то, в чем грешили, в чем не были христианами, независимость политической и общественной жизни. Но они сохранили то, что берегли и в чем не погрешали, истинную веру и святыню Церкви Божией. Уродливое и гнилое здание Византийской империи разрушено, Но то божественное основание, которое закрывалось этою худою постройкой, осталось несокрушимо, ибо оно не людскими делами держится, и пока оно цело, оно дает возможность для воссоздания истинного богочеловеческого строя жизни. Исторические образования проходят и сменяются, но святыня Божия дана навеки, и на ней одной может быть основано будущее, Обновление христианского Востока согласно пророчеству на стенах Айя Софии. «Радуйся, Дево, и сердцем взыграй, ибо дал тебе радость, вечную дал тебе радость, создавший небо и землю. Ты — его место, в тебе воссияет свет не С Снова мужей богомудрых». Восстанет священное племя, Воное время и храм твой В величии новом восстанет.